Глава 18 «В чем дело?» — спросил Клейн охранника, следуя за ним по длинному коридору. «Вы свободны». «То есть?» «Благодарите молодую китаянку и адвоката. Надо отдать справедливость китайцам. Когда они берут адвокатов, то выбирают самых лучших. На своем веку я не припомню случая, чтобы у китайцев были плохие адвокаты». «Для вас они наняли самого Карла Марселя!» «Никогда не слышал о нем!» «Где вы были последние годы?» «На Востоке?» «Тогда понятно! Сюда, пожалуйста!» Охранник открыл дверь и впустил Клейна в кабинет, где Чуки и Соуха сидели в обществе высокого человека с серебристыми висками и волевым лицом. Чуки улыбнулся Клейну, и незнакомец тотчас тот час же встал, чтобы пожать ему руку. «Карл Марсель», — представился он. «Я защищал ваши интересы. Я сразу потребовал ХБ корпус, и они предпочли вас отпустить вместо того, чтобы предъявить вам обвинения. «А как дело обстоит с Соуха?» «Ее освободили час назад. Скажу прямо, что ваше дело оказалось много серьезнее. Они никак не хотели с вами расставаться». Открылась дверь, и в комнату вошел сияющий инспектор Мелоу. «Значит, вы покидаете нас, мистер Клейн?» «Прекрасно, прекрасно. Я очень сожалею, что нам пришлось задержать вас, но у нас не было другого выхода. Теперь над вами взял опеку Мэттер Марсель, и он сумеет позаботиться о вас». «Вы задержали мистера Клейна, не предъявив ему никакого формального обвинения», вмешался адвокат. «Следовательно, вы не имели никакого права сажать его в одну камеру с осужденным». О, мэдр!» – развел руками Мэллоу. «Вы знаете, что у нас сейчас нет свободных мест. Их нет даже в лучших отелях города. Но теперь все утряслось, и мы не задержим надолго вашего клиента в нашем отеле. Вы просто не имеете на это права без ХБС корпус. Несколько минут спустя Карл Марсель прощался со своими клиентами перед роскошным лимузином «Чуки». «Вы не едете с нами?» – спросил Клейн адвоката. «Нет, я приехал на своей машине. Если я вам понадоблюсь, мистер Клейн, позвоните мне. Вот моя визитная карточка. Здесь телефон конторы и домашний. Можете звонить в любое время дня и ночи. Только прошу вас никому не передавать мой частный номер телефона. Я даю его только избранным клиентам». «А что касается вашего гонорара, мэтр?» – поинтересовался Тедди. «Все улажено», — ответил Чуки по-китайски. Мэтр Марсель ответил более определенно. «Вы мне ничего не должны», — Соуха добавила. Отец нанял мэтра Марселя на год, предвидя дела подобного рода. Сидевшая за рулем Соуха включила зажигание, и машина тронулась. Влившись в густой поток автомобилей, лимузин взял направление на Сан-Франциско. Терри погрузился в свои мысли, думая о человеке, оставшемся в камере и готовившемуся к самому худшему. Голос Соуха оторвал его от печальных размышлений. «Я оказалась недостойна вас, Терри. Я не сумела дать отпор этому полисмену. Этот полисмен — стреляный воробей Соуха. Его трудно провести. Что он хотел от вас? Я не поняла, когда он что-то заподозрил. Возможно, с самого начала». Он повез меня по направлению к Чайна-тауну. Я попросила его остановиться в одном месте, и когда уже собиралась выйти из машины, он неожиданно попросил мой сверток. Я была против, но это только увеличило бы его подозрение. Поэтому я с притворной легкостью отдала его ему, сказав, что он может его пощупать. «Здесь грязное белье, я стирать белье!» Но он не поверил мне на слово и стал его разворачивать. Вы были очень напуганы. Нет, только они не разрешили мне говорить по-китайски по телефону. Они все же разрешили вам позвонить отцу. Я думаю, что они бы разрешили, но я не осмелилась говорить по-английски в их присутствии из-за художницы. Полисмен сообразил, что она вышла с моим отцом. Как же ваш отец узнал, где вы находитесь? Когда он увидел, что я не вернулась, он связался со своим адвокатом. Чуки сидел неподвижно, сложив руки на груди и глядя прямо перед собой. Его лицо светилось доброй улыбкой, но было непонятно, доходил ли до него смысл разговора. «А где сейчас Синтия Рентон?» – спросил Клейн. «Она в безопасности. И мы предупредили также ее сестру». Клейн удобно откинулся на сиденье автомобиля, и Чуки сказал спокойно, словно обращал их внимание на мелькавший за окнами пейзаж. «За нами следует машина!» «Неужели вы думаете, что я этого не заметила?» Живо спросила Соуха. Чуки сказал по-китайски. «Тщеславие — это водопад, стремящийся возвыситься над течением, питающим его!» Соуха смущенно извинилась. «Простите меня, отец. Слова сами слетели с моего языка. Я только хотела, чтобы вы не считали меня недостойной вас!» Видя, что Соуха направляется прямо в Чайнатаун, не пытаясь сбить со следа хвост, Клейн спросил: «Вы не хотите уйти от преследователей? Если бы я пыталась это сделать, они бы решили, что нам есть что скрывать. Мы же демонстрируем нашу невиновность», — ответила девушка, смеясь. «Но нам не следует приводить их в то место, где скрывается Синтия». «Само собой разумеется», — сказала Соуха с оттенком легкого раздражения. «Я признаю, что сделала сегодня много промахов, но немного здравомыслия у меня все же осталось». Чуки поднял брови, но затем снова погрузился в спокойное созерцание улицы. «Мы поедем к жене Рикарда Таонана», — объявила Соуха, стараясь сгладить впечатление, произведенное ее репликой. «Вам известно, где она находится?» — удивился Клейн. «Полиции так и не удалось ее найти». «Она совершила ошибку, приехав в Чайна-таун», — заметила Соуха. «Почему это была ошибка?» «Потому что моему отцу известно все, что происходит в Чайна-тауне», — с гордостью сказала девушка. «Даже истина должна быть скромной», — обронил Чуки. «И что же привело ее в Чайна-таун?» — продолжала расспрашивать Терри. «Она скрывается здесь. От полиции?» От полиции и прочих лиц. Каких прочих? Это мы и должны выяснить. Они ехали по Чайна Тауну. Через некоторое время Соуха повернула направо и остановила машину. Преследующая их машина остановилась в начале улицы, и из нее вышли двое мужчин, всем своим видом напоминающие безобидных и любознательных туристов. Соуха не удостоила их вниманием и проследовала в маленькую китайскую ловчонку. При ее появлении сидевший за прилавком человек поднял глаза, затем снова уставился в книгу, в которой чертил китайские иероглифы при помощи кисточки из верблюжьей шерсти, зажатой перпендикулярно между большим и указательным пальцем. В глубине лавки находилась дверь в виде арки, зашторенная выгоревшим зеленым занавесом. Соуха раздвинула шторы и в сопровождении отца и Клейна прошла в комнату, где играли в домино около дюжины китайцев, не проявивших к ним ни малейшего интереса. Они прошли через комнату в узкий коридор, выводивший в другую комнату, напоминающую кладовую с той лишь разницей, что в ней не было ни пыли, ни паутины. Соуха нажала на скрытую пружину, и дверное панно сдвинулось в сторону. Когда трое посетителей прошли в образовавшееся отверстие, панно закрылось за ними. Неожиданно в руке Соуха появился маленький электрический фонарик, которым она осветила ступеньки, ведущие вниз лестницы. Клейн догадался, что это был подземный ход. Они прошли еще около ста метров, поднялись по ступеням и уткнулись в толстую стену. Соуха живо отыскала в ней потайную дверь. Они снова оказались в узком коридоре, выведшем их к магазинчику, где продавались китайские лечебные травы. Войдя в лавку, Соуха вопросительно посмотрела на своего отца. Чуки пересек лавку и открыл дверь, ведущую в еще один коридор. «В конце этого коридора, — сказал он по-китайски, — находится отель с вывеской «Зеленый дракон». Там сдают комнаты людям, не желающим записывать в регистрационную книгу свои настоящие имена». «Женщина, которую вы ищете, снимает комнату 23. Я покажу вам». В холле отеля служащий просматривал колонки китайского календаря. Он приветствовал Чуки едва уловимым кивком головы и снова погрузился в чтение. По коридору навстречу им шла вульгарно одетая женщина. Из одной комнаты доносился раскатистый мужской храп. Но Чуки не обращал на это никакого внимания. Дойдя до конца коридора, он остановился перед дверью и постучал. Ответа не было. Чуки снова постучал, затем повернул ручку двери. Дверь была заперта. «Что вы хотите?» Донесся из глубины комнаты женский голос. Чуки сделал знак дочери, и она вежливо ответила. «Мне хотелось бы с вами поговорить!» С трудом ворочая языком, женщина грубо выкрикнула. «Я накачалась и ни с кем не желаю говорить!» «Убирайтесь!» «Я по поводу регистрационной книги!» настаивала Соуха, подчеркивая китайский акцент. «Я не могу разобрать имя. Оно написано нечетко, и у нас могут возникнуть проблемы с полицией». «Браун!» «Понятно!» «Но вы должны написать имя собственной рукой, иначе у нас будут неприятности». «У вас журнал с собой?» «Да». За дверью послышались шаги, затем челкнул замок, и дверь приоткрылась. Клейн тотчас просунул в образовавшуюся щель ногу. «В чем дело? Что это значит?» Спросила женщина. Клейн отодвинул ее в сторону и вошел в комнату в сопровождении Чуки и Соуха. Посередине комнаты стояла женщина, босая, в одной комбинации. Ее белокурые волосы были растрепаны, к нижней губе прилипла сигарета. На комоде перед мутным зеркалом стояла наполовину опорожненная бутылка джина. На полу возле комода еще одна пустая бутылка. «Видите ли?» — объяснила женщина. «Время от времени мне нравится побыть наедине с джином. Но это не устраивает моего мужа. Но я уплатила за номер». Когда я прикончу эту бутыль и хорошо посплю, я вернусь к посуде и глажке. Так что вам нужно?» Клейн обратил внимание на то, что запах джина был свежим. Обычно закоренелые пьяницы пахнут иначе. «Весьма сожалею, мистер Таонан», — сказал он. «Но вы напрасно разыгрываете перед нами эту комедию». Во взгляде блондинки вспыхнула тревога. «Не стоит изображать из себя пьянчушку». «Давайте лучше перейдем сразу к серьезным вещам». Она смерила Клейна недоверчивым взглядом, затем перевела хитрый и оценивающий взгляд на Чуки и Цоуха. Внезапно она повернулась, подошла к стенному шкафу, достала из него свое платье, надела его, открыла ящик комода, взяла чулки и туфли из крокодиловой кожи. Несколько взмахов щеткой по волосам окончательно превратили жалкую пьянчушку в элегантную и опасную женщину. «Садитесь, пожалуйста», — предложила она. «Единственное, что я гарантирую, это то, что здесь нет клопов. А в остальном джентльмены на кровать, а леди в кресло. Стул поломан. Так что вы хотели?» «От кого вы скрываетесь?» «Может быть, от людей, задающих много вопросов?» «Почему вы от них скрываетесь?» «Потому что я устала отвечать на эти вопросы». «Какие это вопросы?» «Например, ваши. Вы даже не представились и не объяснили мне, по какому праву позволяете себе допрашивать меня». Несмотря на вызывающий тон, она была внутренне спокойна и уверена в себе. «Меня зовут Терри Клейн, и я знаю вашего мужа». «Так это вы, Терри Клейн?» «Да». «А кто эти люди?» «Мои друзья». «А почему я должна отвечать на ваши вопросы?» «Потому что я вам их задаю. И потому что у вас нет выбора. Если вы откажетесь отвечать мне, я буду вынужден пригласить сюда инспектора Мэллоу». Объяснение оказалось убедительным. «Хорошо. Я вас слушаю. Итак, почему вы скрываетесь?» «Потому что боюсь». «Чего?» «Много чего». «А кого?» «Может быть, моего мужа». «Чем же вы вызвали его гнев, что теперь боитесь его?» «Ничем». «Где он сейчас?» «Вам лучше знать». «Где вы были прошлой ночью?» «Я искала одного человека». «Кого?» «Мужа?» «Пусть будет так». «И где вы его искали?» «О, там и сям». Клейн вздохнул. Так мы далеко не уйдем. Придется сдать вас полиции. Во взгляде женщины снова появилась тревога. Скажите мне конкретно, что вы хотите узнать, и я вам отвечу. Вы знаете Эдварда Гарольда? Она секунду колебалась, прежде чем ответить. Да, знаю. Вчера вечером вы ездили за ним. Вас отправил туда муж? Почему вы решили, что вчера вечером я ездила за ним? «Вас видела хозяйка бара?» «Занятно». «Вы скрываетесь от мужа или от полиции?» Она посмотрела Клейну прямо в глаза. «Хорошо. Если вы хотите все знать, то вот факты. Эдвард Гарольд мне безразличен, но он друг моего мужа. Мы были очень огорчены его арестом, и я лично очень обрадовалась, когда он бежал». Миссис Таонан пожала плечами и продолжала. Но в другом вопросе мы с мужем не очень. Речь идет о компаньоне мужа. Он влюблен в меня и хочет объясниться с Рикардо. Что касается меня, то я здесь совершенно ни при чем. Я не давала ему никакого повода. Рикардо бывает временами страшно ревнив. И я не знаю, что он мог сделать. Я знаю только, что он исчез. Я тоже решила исчезнуть на время и подождать развития событий. Я боюсь. «Кто этот компаньон?» «Невис?» «Что за мысль?» «Значит, Глостер?» «Нетрудно догадаться». «Ваш муж, — продолжал Клейн, — застраховал свою жизнь на очень крупную сумму. В случае его смерти вы получаете по страховке. Так вот, он умер». «Рикардо мертв?» «Вы этого не знали?» «Если вы это знаете...» то вы должны в таком случае знать, почему мы скрывались». «У вас был один мотив?» «Да. Он мне позвонил и сказал, чтобы я исчезла». «Потому что он убил Глостера?» Она ответила вопросом на вопрос. «Вы уверены, что Рикардо мертв?» «Мне дал это понять инспектор Мэллоу, но я не знаю никаких подробностей». «Когда он умер?» «Не знаю». Она несколько минут молча смотрела на Тедди, затем неожиданно сказала. «Это меняет дело. Идемте отсюда». «Куда?» «Домой». «Вас не очень удоручает известие о смерти мужа», — заметил Клейн. «Мне показалось, что вы умный человек», — сказала она пренебрежительным тоном. «Вам хорошо известно, что слезы еще никого не оживили». Как раз рыдающие и вопящие женщины чаще всего и разыгрывают комедию. Я знаю, что я чувствую. А это главное. В глазах полиции смерть вашего мужа была вам выгодна. Вы хотите сказать, что я его убила? Клейн выдержал ее взгляд. Они не исключают этой возможности. Миссис Таонан достала из шкафа шляпу, надела ее, стоя перед мутным зеркалом, и сказала... «Идемте!» «Прежде чем...» — начал Клейн. Но она перебила его. «Идем в полицию и покончим с этим!» «Надеюсь, вы не блефуете, мистер Клейн!» Чуки молча отворил дверь, и Клейн отошел в сторону, чтобы пропустить миссис Таонон. Она решительным шагом направилась в другой конец коридора. Она больше ничем не напоминала опустившуюся женщину, в одиночестве напивающуюся в номере сомнительного китайского отеля. Теперь это была уверенная в себе элегантная женщина, не нуждающаяся в советах других, чтобы решить проблему существования. «Я считаю, что лучше сначала позвонить и предупредить инспектора Мэллоу», сказал Клейн. «Звоните хоть к черту», бросила миссис Таунан. «Что касается меня, я еду домой. Однако, если вы не позвоните в полицию, то мне придется сделать это самой».